Затем исчез. Сообщения в папке говорят о других исчезновениях в этом районе. Семья с детьми-двойняшками, например, отправилась на пикник, и в каждом подобном случае нашлось вполне логичное объяснение Тимена, прервал ее Мэри Вейл. «К несчастью, логика и действительность не всегда совпадают». нас занимает действительности и в погоне за ней мы должны использовать наши проверенные ресурсы мне не нравятся их логические объяснения сказала тимена и ломаного гроша не стоит того что поверили местные тупицы только наши ресурсы это значит что мы снова ставим на кон нашей жизни сказала она что говорит карлос по этому делу проси сама я назначил брифинг на одиннадцать ноль ноль будут еще джанварты и кар они тоже в этом деле они в резерве все равно мне это не нравится где карлос думаю он в архиве у тебя есть еще час чтобы ознакомиться с делом вместе с ним сказала тимена и вышла из комнаты. Карлос оказался не более полезным, чем Мэри Вейл. Задание показалось ему рутиной, но задания всегда казались ему отлитыми в знакомые формы, и приступал он к ним со всеобремлющей педантичностью подготовки. Читал все имеющиеся материалы, изучал все планы. Ее не удивило, что Карлос был в архиве. У него был архивный разум. Перелет в Орегон и уютное путешествие по долине в фургоне оправдали ее ожидания. Липкие руки и липкие мысли. В конце концов, Тимена сообщила Карлосу, что подхватила серьезную венерическую болезнь во время последнего заседания. Он ей не поверил. Тогда Тимена совершенно спокойно предупредила, что если он будет настаивать, она всадит в него пулю. При этом она продемонстрировала маленький бельгийский пистолет, который всегда носила с собой. Что-то в ее спокойствии подсказало Карлосу, что она не шутит. Он отступился, выругавшись напоследок. «Работа — другое дело». И Тимена пожелала Карлосу удачи, когда тот уходил в нелепой одежде любителя птиц. В течение всего дня, играя роль увлеченной художницы, Тимена испытывала постоянное чувство усиливающейся нервозности. Эта нервозность как будто ни на чем не основывалась, ничто конкретно ее не объясняло. Само место беспокоило ее. Оно... источала опасность Карлос был предсказуемо неточен в оценке времени своего возвращения все зависело от того что он увидит во время наблюдения за фермой в худшем случае вскоре после темноты сказал он будь умница и рисуй свои картинки пока я пригляжу за птичками с Когда я вернусь, я расскажу тебе все о птицах и пчелах. Карлос, о, любовь моя, когда-нибудь я научу тебя произносить это чудное имя с подлинной страстью. И эта свинья взял ее за подбородок. Тимена наблюдала, как он зигзагами поднимался по заросшему коричневой травой склону по направлению к деревьям. Воздух был уже теплым и напоенным тем особым спокойствием, которое предвещало наступление еще большей жары. Вздохнув, она извлекла акварельные краски. Она действительно неплохо рисовала, и изредка в течение долгого дня испытывала действительное увлечение, когда удавалось схватить суть осенних полей. Вскоре после полудня Темена временно отложила рисование и принялась за легкий ленч, состоящий из ломтиков сваренных в крутую яиц и йогурта из ящика со льдом.